Только тогда, когда мы мало или вообще ничего не знаем о работе других людей, а люди ничего не знают о нашей, только тогда работа сделана действительно хорошо. Если дом построили быстро, не было, потом раз и стоит. И стройка никому не мешала, и не останавливалась на зиму. Началась, закончилась, люди заселились, вокруг дома зазеленели деревья, а во дворе заиграли дети, не было пикетов из жителей ближайших домов, не было аварии, не ввозились за нелегальных мигрантов, не было журналистских расследований, застройщиков не объявляли международный розыск за то, что те сбежали с деньгами инвесторов. Ничего про дом не знаем. Значит, хороший дом. Если я не знаю совсем... откуда в самолете выпадают кислородные маски, как открывается аварийный выход, как прекрасно работает надувной трап и где спасательные жилеты, значит, хорошо долетели. <звы> подождите, подождите, подождите. Чем лучше ты знаешь устройство своей машины, тем машина хуже. Если ты не помнишь или не знаешь, кто глава администрации твоего района, то хорошо работает. А если ты помнишь того, который был до него, который все время выступал о том, как прекрасно подготовились к отопительному сезону, помнишь его? Сволочь. Чем больше цифр, названий, фамилий и других данных в сообщениях о военных действиях, чем больше этих сообщений, чем они подробнее... тем яснее мы понимаем, что обстановка тяжелая. Успехи, достижения, профессионализм и победы в подробностях и тем более в объяснениях не нуждаются. Надо будет, расскажут, если сами захотят. Потому что если хорошо, то и вопросы не возникают. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо.